Глава 18. Алиса Если бы кто-то видел, как я убегала из офиса, подумали бы, что я заложила в здание бомбу, и она через минуту должна рвануть. Сердце никак не могло успокоиться после поцелуя Все рвалось, стучало, билось, я не знаю, что с этим делать. Первый раз такое чувствую. И страшно, и интересно. Только доехал до дома и, заперев за собой дверь, почувствовала себя в безопасности. Но ну вот идеальный галстук не выходил у меня из головы, как булавка зацепился за мозг и накалывает каждую извилину. Даже Т-1000 не смог меня отвлечь, хотя мы с ним до глубокой ночи переписывались. Я, кстати, только ради тебя и посмотрела, Терминатор. Какие жертвы! Поэтому, чтобы сравнять счет, ты должен будешь посмотреть фильм, который выберу я. Только не дневники принцессы, умоляю. Это мой любимый фильм, эй! Несмотря на легкую беседу, у меня не проходило странное ощущение, что за спиной Варламова переписываюсь с другим. Бред, конечно, понимаю. Просто до сих пор мыслями возвращаюсь в кабинет босса, и меня охватывает паника, смешанная с возбуждением. Я даже про гопи подумала, клянусь. И это мое состояние так бесило, что в груди пекло разгоралось и дышать мешало. Своим поцелуем он сбил не только все мои планы, а вообще настрой. И самое главное, я не могу понять, что им двигало и как теперь мне с ним разговаривать. В каком-то злом порыве прокручиваю сообщение в чате. Из вредности хочу хоть с кем-то встретиться. Доказать самой себе в первую очередь, что я еще независима и все так же в поиске своего счастья. Пусть это всего лишь невинный флирт. Т-1000 я отмела сразу. Есть мимо что-то такое, что останавливает меня. Я его не боюсь и встречи с ним тоже. Но вот эта загадка которая скользит между нами, как леденец, и дает мне прервать наше общение в сети. Может, я и дура, что, скорее всего, так и есть, но пока не хочется переходить в оффлайн. Есть еще псевдобосс. И я, правда, уже собиралась ему написать и пригласить на свидание, кем бы он ни был. И видно, я так отчаянно посылала сигналы в космос о встрече с парнем, что Господь услышал их. Такой поздний час звонок от мамы кажется мне странным. И все внутренности скукоживаются от необъяснимого предчувствия. Даже горло сжалось, и мой голос звучит неестественно. «Алис, я понимаю, что все твои мысли заняты новым боссом?» «Начинает, а я успеваю поперкнуться глотком воздуха. Не помню, чтобы я с мамой делилась такой информацией. Да и последнее, что о нем рассказывала, так это то, что мы ненавидим друг друга. Но ты же у меня девушка свободная, незамужняя. Мам, ближе к делу. Я уже извеласься. Тетя Марина, моя однокурсница, мы с ней вместе учились. Переехала из Питера в Москву. Так вот, у нее есть сын. Тоже свободный, неженатый, аспирант. Занимается ядерными разработками. Если бы можно было закатить глаза так, что они прокручиваются несколько раз, то я бы это сделала. Понимаю, мне хотелось встречи хоть с кем-то. И в очередной раз думаешь о том, что нужно научиться правильно формулировать свои желания. И вот, сходи с ним куда-нибудь, а? Мам, ради меня и моих будущих внуков. Настаивает на своем, да еще таким тоном, что сердце тут же сжимается. Покажи ему город. Вздыхаю прикрываю глаза. Передо мной тут уже образ босса вырисовывается. Он гадко и нагло ухмыляется, как бы говоря, думаешь обо мне и от беспомощности выть хочется. Хорошо, хорошо, но чур ресторан выбираю я. Посмотрим, насколько очередной сын маминой подруги потянет мои запросы. Они у меня меняются, исходя из того, с каким парнем мне приходится потратить несколько часов в священные пятницы. Не обманешь? В прошлый раз ты сказала, что у тебя температура, а на следующий вечер прислала мне селфи из клуба. Это был странный вирус. Алискин. Вадик очень хороший парень. Не обижай его». На этом можно было в принципе и закончить разговор, и забрать свое согласие встреча обратно. «Не обижай парня» звучит ужасно перед свиданием. А тут еще и Вадик. «Серьезно? Его зовут Вадик?» «Я постараюсь его не обижать». Проговариваю каждое слово и вкладываю в них все свое раздражение. А его накопилось у меня ой как много.